Голова ш е с т н а д ц а т а ч т о там?» – спросила Сонга Кроун Вэй, услышав его тихое восклицание и, подойдя ближе, посмотрела на эмблему, нарисованную на корме лодки. «Тебе знаком этот рисунок? Уже где-то видел такой?» «Да, когда-то давно видел что-то похожее», – кивнул Сонг, продолжая разглядывать нарисованного альбатроса. Пауза начала затягиваться. И... Не выдержала в какой-то момент девушка, пытливо заглядывая в лицо молодого человека. Что и? Подобная лодка когда-то посещала город тёмной звезды, где я жил. Практики в ней мне показались достойными людьми и сильными воинами. Это их лодка? Нет, та хоть на неё и похожа, но была значительно меньше. А вот эмблема совпадает практически полностью». «Ты думаешь, встреченные тобой тогда люди являются членами секты приливной волны?» Кроунвей с любопытством прикоснулась к эмблеме Альбатроса, как если бы пыталась что-то почувствовать в ней. «Нет, не думаю. Такой знак встречается лишь на этой астральной лодке. Возможно, приливная волна захватила судно и держала его здесь с какой-то целью», задумчиво сказал Сонг. к р о у н в э й брезгливо поморщилась. «Что?» – не понял выражения лица девушки Сонг. Ничего, просто почувствовала какой-то неприятный запах. «Мисс Вэй, мы кое-что нашли!» Со стороны лодки послышался крик одного из воинов. к р о н в э й и Сонг поспешили туда. «Мы нашли его в трюме, в потайном отделении грузового отсека. Если бы не запах, то непременно прошли бы мимо». Сонг и к р о н в ы й з ш л и в лодку и, кое-как протиснувшись между узкими перегородками, добрались до грузового отдела. В нём находилось несколько тюковый бочек, а также в отдельном узком проёме лежало тело неизвестного человека. «Проклятие!» – выругалась девушка сквозь зубы и, достав белый платок, закрыла рот, едва сдерживая рвотные позывы. Молодой человек, тем временем, стараясь не обращать внимания на запах, присел перед телом. Когда-то, когда он еще был собирателем, ему приходилось добывать растения и з куда более отвратным запахом. Сказать точно, кем являлся человек, мужчиной или женщиной, не получалось. Слишком уж плохо он сохранился, зато хорошо сохранилась надетая на него форма. В такую же простую серую одежду путешественников одевалась группа воинов, встреченная Сонгом в великом лесу города темной звезды. Сонг мельком удивился тому факту, что его восприятие оказалось неспособно пробиться через перегородки тайного отделения. Очень похоже, его стенки сделали из какого-то особого материала, сопротивляющегося восприятию практиков. Поборов внутреннюю брезгливость перед мёртвым телом, парень протянул руку и аккуратно пошарил в карманах мертвеца. Нащупав что-то, он вытащил на свет жёлтый свиток, запечатанный сургучом. Печать оказалась в виде всё той же эмблемы летящего альбатроса. Больше ничего интересного у мертвеца не нашлось. Выйдя наружу, Сонг, чуть замешкавшись, одним движением сломал печать. На нее вполне могли навесить духовную ловушку, но все обошлось. «Что там?» – тут же с любопытством спросила Кроунвей, выглядывая из-за плеча Сонга. Парень лишь хмыкнул, сосредоточив свое восприятие на свитке. Очевидно, что девушка не забрала у него находку только из-за опасений возможной ловушки. «Да будет твоя дорога пряма и широка, господин Ланс. Ваш слуга, младший распорядитель Шэн Оу, согласно приказу, направляет ежемесячное донесение из города Синего Кита. Господин, перед самим докладом я хотел бы попросить вас срочно выслать партию крови Синг. Последние капли нам пришлось потратить на кровавую печать этого донесения». о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о протянул Сонг, глядя на осколки печати, лежащие под его ногами. «Значит, всё-таки ловушка в свитке была? Тогда почему не сработала?» Кронвей также успела увидеть восприятием начало сообщения. «Кто знает», – вздохнув, пожал плечами парень. «Судя по тому, что говорит этот слуга, у них имелось слишком мало крови Синг. Возможно, это и стало причиной». «Ладно, неважно». Сонг вернулся к чтению свитка. «Как вы и подозревали, господин, в городе действует группа из числа отрёкшихся, д да о падёт на них гнев парагонов старшей династии. Мы сумели выяснить несколько настораживающих фактов, и я спешу поделиться ими с вами. Отступники из ч е с н о р а с в у л п и Ин и н о э д Активно ищут сателлиты внешних путей старшей династии, зачем – неизвестно. Однако, зная их ненависть к династии Синг, можно с уверенностью утверждать, что они стремятся уничтожить наследие старших. На этот раз отступники учли все ошибки прошлого и пытаются сотрудничать с амбициозными человеческими кланами, порой полностью захватывая контроль над ними. Как они этого достигают, пока нам непонятно. Господин, в связи с серьезным наращиванием присутствия демонов из числа отступников, ваш слуга просит срочно направить в город Синего Кита группу эмиссаров закона. Молюсь, чтобы мое донесение достигло вас не слишком поздно. Младший распорядитель Шен Оу. И здесь тоже Вулпи, удивилась Кроунвей. Что еще за с а т е и т внешних путей? Это как-то связано с осколком бессмертного? Не знаю, однако меня беспокоит то количество совпадений, что мы нашли в секте приливной волны. Живые статуи в у л п е нападение и н у и теперь это захваченная астральная лодка. Очень похоже, что захватившая нас секта демона-поклонники. «Что ж, если это действительно так, то нам вдвойне повезло, что два таких сильных эксперта в это время решили напасть на секту». Я начал было говорить сонг, но на секунду замялся, тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли и п р о д о л ж а е м я не думаю, что их нападение являлось совпадением, слишком уж удачно получилось». Ещё и тот факт, что нас не стали ограничивать в перемещениях по дворцу приливной волны. Всё это как-то глупо, что ли?» к р о н в е й посмотрела в глаза Сонгу, обдумывая его слова, а затем с непониманием спросила. «Ты считаешь, секта специально подстроила своё собственное уничтожение?» «Нет», – покачал головой парень, затем вздохнул и сжал перед собой кулак. нет Я думаю, они хотели, чтобы мы все попробовали коснуться тех врат, но не ожидали того, что произошло дальше. Не знаю, что они в действительности хотели, но то, что эти врата призвали двух воинов этапа восхождения, говорит о многом. «Хей, аккуратно поднимайте, вот так, не трясите, положите на землю вот тут!» Сонга прервал крик вон до. Он с несколькими практиками осторожно выносил из астральной лодки массивный ящик, по виду напоминающий обычную деревянную коробку. Фух, вытер он под солбы и обратился к Кронвей. Ядро духовного источника достаточно большое, чтобы использовать его на Куилблэде, однако нам следует найти ещё хотя бы 2-3 про запас, так как хоть это ядро и подходит, Оно все же предназначено для малой астральной лодки, духовной энергии в нем не так много. Ну хорошо, сейчас в ы з о в ы с корабля всех незанятых практиков, обыщем здесь все, возможно удача улыбнется нам еще раз. Удача улыбнулась экипажу Куэлла Блейда еще целых два раза, хотя астральных лодок нашли больше 20 штук. К сожалению, на них либо духовный источник оказывался пуст, либо отсутствовал вовсе. Многое указывало на то, что секта приливной волны жила исключительно разбоем. Чуть позже обнаружили останки крупных кораблей, судя по всему, полностью разобранных. «Пираты!» – с отвращением сказала Кроуновей, глядя на полуразобранный киль массивного когда-то судна. хорошо что они не сумели обнаружить куэл блейд согласился с ней сонг сонг помоги нам хватит уже отлынивать крикнул раздраженно вон дуа с усилием поднимая с товарищами один из духовных источников поднять на корабль эти тяжеленные штуки оказалось не так то просто даже практикам боевых искусств понадобился целый вечер чтобы сделать это кэнцу дня сонг и другие так вымотались что после работы все просто расселись на верхней палубе, переводя дыхание. Разговаривать не хотелось, и парень просто смотрел на потемневшее безоблачное небо, усеянное миллионами ярких звезд. В какой-то момент ему надоело пялиться наверх, и он повернул голову в сторону носа судна. Там, как он и предполагал, все так же виднелась темная фигура мужчины в бамбуковой шляпе. Он, как обычно, недвижимой скалой сидел на своем месте, лишь изредка прикладываясь к г о р л я н к и и глядя вперед. Надо же, действительно бесконечная бутылка, может, внутри карманное пространство, отчужденно подумал сонг и тут же заметил, как мужчина повернул голову, почувствовав на себе взгляд молодого человека. В этот же момент в его голове раздалась мысль речь. «Твоя кровь необычна. Я чувствую в ней силу древнего врага и отголоски старших. Кто ты? Мы знакомы?» «Нет, не знаю. Я слежу за тобой, мальчик». Сонг замер. Слова мужчины эхом проносились в его голове. «Древний враг? Старшие? Что всё это значит?» «Мастер, я не понимаю, о чём вы говорите». «Кто такие старший и этот древний враг?» – осторожно обратился он к мужчине, когда немного собрался с мыслями, но ответом ему была лишь тишина. Мужчина в бамбуковой шляпе полностью игнорировал его мысли речь. На следующий день все, кто не был задействован в работах по восстановлению корабля, собрались в рулевой рубке на общем собрании. л и н с Мелл первой взяла слово. Неуверенно заправив выбившийся локон за ухо, м она вздохнула и обратилась ко всем присутствующим, не поднимая при этом глаз от пола, как если бы боялась встретиться с кем-то взглядом. «Я потратила несколько дней вчерашнюю ночь, и мне удалось понять, где мы сейчас находимся», сказала она е д у о с л ы ш и ы м из-за шума людей голосом. «Оно все тихо!» Рявкнул на громких практиков Тулвей. Видеть его кричащим – очень редкое зрелище, поэтому все тут же замолчали, удивлённо глядя на молодого человека. «Продолжайте, мисс Смел», – уже спокойнее обратился он к девушке. «Да, так вот, я смогла понять, где мы. Это западная оконечность Туманного Архипелага, место, отмеченное на навигационных картах, как страна грёз». Судя по сноскам в журналах навигации, это пустынное место без крупных стран или городов. Постой, если так, то каким образом секта приливной волны смогла захватить так много астральных лодок? С сомнением спросил кто-то из практиков. Много? В туманном архипелаге тысячи стран, миллионы жителей, а здесь всего пара десятков астральных лодок. «Нет, странного здесь ничего нет. Продолжайте, мисс Смел», – л ответил за девушку Тулвей. «Хорошо. Остров, что мы посетили, один из малых островов страны грёз. Если мы хотим уменьшить шансы обнаружения охотничьей армадой, то к у и л Блейду нужно углубиться на запад, а затем выйти в соседний от страны грёз регион». «Так и в чём сложность? Давайте сделаем это!» Не понял девушку Сонг. Сложность в том, что внутренняя часть страны г р ю з и соседний от неё регион заселены чудовищными зверями этапов слияния и выше. И когда я говорю выше, это значит не только этап основания. В рулевой рубке повисла тишина.